Глава 51. В самый разгар мероприятия в банкетном зале нового отеля человек, закутанный в дорогой длинный плащ, вышел из здания через служебный вход, затем вытащил из кармана мобильный телефон и вызвал себе такси. Пока машина добиралась до отеля, он закрыл глаза и с наслаждением вдохнул полной грудью. Погода стояла на удивление тёплая, даже дожди синоптики не обещали. Он расстегнул плащ и направился к краю тротуара, высматривая в потоке машин автомобиль с указанным в приложении номером. Вечер удался на славу. Сегодня он увидел много знакомых, тех, кого предпочел бы больше никогда не встречать в своей жизни. Столы ломились от выпивки и закусок, банкетный зал, как и сам отель, поражали своим внутренним убранством. Однако пришла пора привести его план в действие, а значит, ему сейчас нужно быть как можно дальше. От этого места. Вскоре перед ним остановилась машина с шашечками на боках. Он сел на заднее сиденье такси и назвал водителю свой адрес. Тот молча кивнул и вдавил педаль газа в пол. Человек убрал телефон в карман плаща и уставился в окно, следя за дорогой. Со стороны могло показаться, что он рассматривает здания и рекламные баннеры, установленные вдоль дорог, но на самом деле он был полностью погружён в свои мысли. Поначалу он планировал ликвидировать отель Глубокой ночью после окончания этой вечеринки, но теперь его планы поменялись самым кардинальным образом. Он узнал об убийстве Ларисы Шаховой, увидел среди гостей Ирму Бежетскую и сразу догадался, что её появление не предвещает ничего хорошего, а ещё понял, что та прикончила не только Шахову, но и Михаила Корнеева. Да. Эта психопатка действительно опасна, но она, сама того не ведая, оказала ему огромную услугу. Он ведь так и не перевёл нужную сумму на счёт Корнеева, а теперь и вовсе платить не придётся, хотя вся работа была сделана. Суматоха и сумятица это именно то, что ему сейчас было нужно. А если уж совсем повезёт, то среди погибших окажутся и члены правления компании Tower. Тогда все получат по заслугам. Он сунул руку во внутренний карман плаща и вытащил второй сотовый телефон, новенький и неприметный, тот, что недавно достал для него Михаил Корнеев. Когда такси отъехало от нового отеля на безопасное расстояние, он набрал на телефоне нужный номер и приготовился нажать кнопку вызова.